Житейская мудрость Ари Что же за день сегодня такой? Сначала взятку суют в туалете, потом новенький смотрит так, что не будь на мне белья, побоялась бы садиться, чтобы не оставить на юбке мокрого пятна. Потом Моторин не захотел участвовать в роли стороннего наблюдателя. Теперь переменных в моей сложной ситуации прибавилось. И вот когда я уже почти распрощалась с начальником, он меня обнял и поцеловал. И, как я понимала теперь, это стало достоянием общественности. Да не просто знакомых людей, а мужчины, от которого мне надо было держаться подальше. Может быть, все еще обойдется? Может, он отправится туда, куда шел? Надо просто подождать, и все образуется само собой. Или нет? Несколько секунд мужчина сверлил меня взглядом, а потом решительно двинулся внутрь кафе. «Вот же невезуха! Но я не сдамся!» Я сложила руки на груди и ждала, что он начнет обвинять от порога. Но Костя поступил иначе. Оглядев наш столик с нетронутым чаем, безошибочно выбрал место, где сидел Моторин. Уселся на диван, брезгливо взяв купюру, оставленную начальником, и отодвинул ее на край стола. Мне пришлось занять место напротив и отградиться пустой чашкой. Мы оба молчали. Я не знала, что он видел и о чем думает, но чувствовала еле сдерживаемое недовольство. Его взгляд был обвиняющим и каким-то обеспокоенным. Словно я задела его за живое, важное. Разбередила то, что разрывает душу изнутри. «Но ведь этого не может быть! Мы ведь друг другу чужие люди!» Значит, и переживать не о чем. Но то, что происходило с Кудрявцем, говорило об обратном. Теперь его взгляд стал подвижным. Он то спускался к моим губам, то вновь резко взмывал вверх, впиваясь в глаза. Безмолвный диалог стал напоминать яростный спор, противостояние Фламенко. А когда мы уже почти разорвали друг друга взглядами на куски, переплавился во что-то другое. Теперь мужчина не обвинял, а словно старался проникнуть в глубину, постичь. И это пугало еще больше, чем нападки. Подошедшего официанта Кудрявцев отбрил еще в полете и снова вернулся ко мне. А потом внезапно перешел на человеческую речь. «Зачем вы это делаете, А Зачем вы встречаетесь с Моториным?» «По необходимости. С женатым сослуживцем?» с начальником. Мне стало неприятно. Только разборок полиции нравов мне не хватало. Будете читать мораль? Прямо из учебника эталонного поведения Института благородных девиц. Вы преподаете этику и мораль? С какого времени и на каком основании? Он выбешивал меня своим идеальным лицом, костюмом, взглядом на жизнь. Хотелось в ответ посильнее задеть его вывести из себя и посмотреть на истинное лицо Кудрявцева. Но моя колкость Костю не смутила. Он не отвел взгляда, даже позы не изменил. «Человек-скала, не иначе. Не собьешь такого ни с пути, ни с мысли». Даже залюбовалась на секунду. Арядно, вы отличный специалист. Мне каждую секунду есть чему у вас учиться. И не только профессии». Вы очень честный человек. Наверное, даже сами не представляете, до какой степени. Тогда в чем проблема? Зачем вы сейчас тратите на меня свое время? Если я такая идеальная, наверное, и сама разберусь со своей судьбой. Не люблю быть должным, даже в мелочах. Вы научили меня полному неприятию взяток. Я научу житейской мудрости. Мне стало смешно. Смешно и неприятно одновременно. Теперь он будет учить меня жить? Очень весело. Константин, а что вы можете знать о житейской мудрости? Многое. Например, то, что встречаться с женатым мужчиной нельзя. Тот, кто тащит в свою семейную постель еще одну женщину, недостоин внимания. Семья для него не является чем-то важным. Сегодня он изменяет жене. Завтра будет также неверен вам. Чушь! «Я не встречаюсь с Моториным. Что еще в вашем арсенале поучений? Озвучьте их побыстрее, и я вернусь к своим делам, которые вы нагло прервали. Или быть вежливым и не лезть в чужую жизнь вас не научили?» «Научили». Его глаза еще сильнее потемнели. «Это я еще стараюсь быть вежливым. И да, мне есть что вам сказать. Про женатиков вы уже слышали, хоть и сопротивляетесь. Второе важное...» нельзя забыть предыдущие отношения бросившись в новые объятия это не помогает важны только поцелуи любимого человека остальное просто мусор оно душу не согреет в его глазах плескалась настоящая боль испытанная и незалеченная никакими снадобьями а еще ярость которой он хотел выжечь мою глупость недальновидность распущенность Рядно, вы хорошая девушка. Что бы ни случилось в вашей жизни, вы найдете хорошего человека. Вы умница. Вы будете отличной женой. Тот, кто этого не оценил, — глупец. Постепенно вы о нем забудете и будете готовы к новым отношениям. Просто не наломайте сейчас дров от отчаяния. Не сближайтесь с Моторином. Не ведитесь на счет в банке женатого начальника. Вы достойны большего. Дайте себе время». Не бросайтесь в чужую постель от отчаяния. И человеку, который ищет сейчас именно вас, тоже дайте время. Приплыли. Теперь он будет думать, что я встречаюсь с Моториным, да еще это от отчаяние после расставания с Федором, о котором в связи с последними событиями я и думать забыла. Оправдываться и переубеждать? Никакого смысла. Да и времени у меня почти не осталось до следующей встречи. Надо было побыстрее его выпроваживать и бежать дальше. «Я вас услышала, Константин. Что следующее? Не встречаться с коллегой по работе?» Взгляд Кудрявцева потеплел. Теперь он был не воинствующим моралистом, а просто человеком, которого что-то заботит. «Это как раз ерунда. Служебные романы стали основой множества крепких браков. А где еще людям знакомиться?» На мероприятия мы практически не ходим. Если что-то устраивается, то только по работе. Кино смотрим дома. В ночные клубы выбираемся редко и своей компанией. А на работе сразу видно, что за человек перед тобой. Как относится к жизни. Как реагирует на стрессовые ситуации. Способен ли на подлость ради карьеры. Только на работе и можно найти проверенного партнера. Он открыто улыбнулся и, перегнувшись через стол, положил свою ладонь поверх моей. Хотел что-то сказать, но замер. Меня обдало жаром. Я дернула руку и отодвинулась на сиденье. «Услышала. Наглядно демонстрировать не надо. Что еще? Мыть руки перед едой? Носить шапку? Не дарить поцелуя без любви?» Если бы в моей груди не ухало сердце, я бы с любопытством разглядывала коллегу. Он нахмурился, осмотрелся вокруг с озабоченным видом. Теперь казалось, что он не понимает, как здесь оказался. Прикрыв глаза, покрутил головой, словно отрицал происходящее. А потом начал подниматься из-за стола. Из вежливости я тоже встала на ноги. Константин ощупал меня пытливым взглядом, словно пытаясь проникнуть в глубь моих мыслей. Узнать о сокровенном. Наклонив голову, произнес: «Берегите себя, Рядно». Он уже начал выпрямляться, а потом, шумно выдохнув, спикировал на меня, как птица, припал к губам, распахнув их жарким, пронзительным поцелуем. У меня закружилась голова и ноги ослабели. В глазах поплыло. Мы полностью отдавались поцелую, забыв о людях вокруг а когда Константин резко отстранился, дышали, как выброшенная на берег рыба. «И не раздавайте свои поцелуи проходимцам!» Он резко развернулся и за три шага скрылся на улице. А я стояла, прижав к горящим губам ледяные пальцы и пыталась унять дрожь.